Быт казаков и иногородних Быт казаков мало чем отличался на Кубани от иногородних. Складывался он под влиянием традиций, завезенных с Украины, и специфических условий жизни на новом месте. Первые переселенцы имели маленькие семьи. В основном это годные для боев мужчины и работоспособные женщины. Очень много было холостяков. Но постепенно с ростом населения росли и семьи. У некоторых казаков семьи доходили до 40 человек. У иногородних были поменьше. Тяжело жилось многосемейным казакам, у которых рождались девочки. Земельный пай давался только на мужчин, поэтому один пай не мог прокормить большую семью. Не лучше жилось и малосемейным казакам. Рабочих рук не хватало, а нанять работников не на что. Большая семья имела и большие земельные наделы, которые успешно обрабатывались собственными силами. В таких хозяйствах всегда были лишний скот и хлеб на продажу, имелись деньги для подготовки казака на службу, для расширения хозяйства и обеспечения семьи. Отделение же сына требовало больших денег для постройки жилья его семье, хозяйственных построек, приобретение сельхозинвентаря и других нужд, да и военная администрация была заинтересована в сохранении больших семей как более работоспособных и надежных исполнителей воинских повинностей. Казачьи семьи были обособленными и замкнутыми, сохраняли патриархальные нравы и обычаи. Они неохотно роднились с другими группами населения. Казаки редко женились на иногородних. Почти не было браков с иноверцами и другими нациями. Еще реже выходили замуж казачки за иногородних. Подобные браки происходили либо по расчету, либо под очень сильным давлением молодежи, либо тайно от родителей. Мой дед иногородний Илья Родионович Буцкий засватал казачку Просковью Федоровну Саенко, и ему не отказали видимо, потому что был он весьма зажиточным и справным хозяином. Все движимое и недвижимое имущество, как в казачьей, так и в иногородней семье, на Кубани считалось общей собственностью, но распределителем был глава семьи – отец, мать, дед, старший брат. Изредка бывали случаи, когда отец сгонял строптивого сына со двора без выделения ему имущества. Поэтому не случайно распоряжения старших были законом для всех членов семьи, так как они боялись остаться без отцовского вознаграждения на новое хозяйство. Зачастую родители для своих детей выбирали жениха или невесту. До службы в армии парням запрещалось курить и особенно пить. Если старшие замечали, что молодой парень курит или выпивает, Его наказывали или сообщали об этом родителям провинившегося, а это было позором для родителей. Ему доставалось от них. Нравы были строгими. Юноши старались женить до военной службы в возрасте 18-19 лет. Девушек выдавали замуж зачастую в 16-18 лет. Лишние рабочие руки всегда необходимы в хозяйстве особенно когда сын уходил на службу. Если жениху не хватало до 18 лет, а родители решили его женить, то ему через церковь добавляли годы. Родители жениха шли к священнику и договаривались о добавке лет, за что тот, естественно, брал солидную сумму деньгами или натурой. Зерно, скот, птицу, полотно. После этого молодых венчали. Приданные невесте готовилась за счет общего бюджета семьи. В бедных семьях такой возможности не было. Девушки нанимались в работницы и сами готовили себе приданное. Один-два раза в год, как правило, на праздники, глава семьи, мать, а иногда и сыновья с женами, шли или ехали в магазины и закупали ткани, обувь, платки, верхнюю одежду, сладости. Все покупки дома делили между членами семьи. Причем покупались вещи только праздничные. Повседневные обувь и одежда шились дома, из домотканного полотна, шерсти и кожи, выделенной на местном кустарном кожевном заводе. Быт иногородни, которые занимались сельским хозяйством, ничем не отличался от быта казачьих семей. Может быть, только тем, что семьи их были дружнее. Иногородняя женщина имела больше прав в семье. Между членами семьи было больше доверия и согласия. Народные праздники. Все праздники до революции строго соблюдались. В праздники работать считалось грехом. Работы проводились только по уходу за скотом и приготовлением пищи для семьи. В праздники во всех церквях ближайших станиц шло богослужение. В хуторе церкви не было, поэтому наши хуторяне ехали на богослужение в Челбасскую или Ирклиевскую. Мои дед и бабуня почти всегда ездили в Ирклиевскую. Там жила бабунина старшая сестра Полина Федоровна. Она была замужем за казаком Варфоломеем Красношапкой. Они часто отмечали там праздники. Потом Красношапки делали ответный визит. Возвратившись из церкви, обедали. А после старшие отдыхали, молодежь развлекалась. Парни и девушки водили хороводы. Мужчины шли в станичное правление узнать новости. У кого были деньги, шли в питейное заведение. А то просто собирались группами на улице, вели разговоры, пели песни. Хоровое пение было любимым занятием мужчин и женщин. Песни пелись лирические, походные, строевые, шуточные, плясовые, в особых случаях свадебные и обрядовые. Исполнялись и темпераментные зажигательные танцы. Хороводы парней и девушек – это по существу народный театр песен под открытым небом. В песнях отражались яркость и многообразие кубанской жизни. В шуточных песнях было много юмора и задора. Песни, впрочем, пели не только в праздники, но и за работой в степи, и после работы, во время короткого отдыха. Песня скрашивала тяжелую крестьянскую жизнь. Любимым развлечением молодежи были улицы и досвидки, которые устраивались осенью и зимой в праздничные и воскресные дни. Парни и девушки гуляли группами по 20-30 человек, собирались в определенном месте и составляли так называемую улицу. Это действительно была станичная улица или выгон, или берег реки. Улицы для молодежи были местом не только развлечений, но и встреч, свиданий. В зимнюю стужу собирались на досвидки у какой-нибудь вдовы или в пустующем доме, заранее договорившись с хозяевами. На досвидках или улицах парни играли на пищиках – камышовые дудки, били в бубен и вместе с девушками пели и плясали. Кубанцы были тесно связаны с истоками культуры Украины, поэтому и песни были украинские. «Жи томаты», «Закувала зузуленька», «Нагороди верба рясна», «По бреду поколи в влободу», а из танцев в моде был гопак. В дальнейшем народное творчество обогатилось новыми песнями с колоритным кубанским оттенком. Появились кубанские песни – зажурылась в черноморте, ой, прилужку-прилужку, ехав прилужку. казак на войнаньку, ты кубань, ты наша родина, и хлиппык ты, потылятай ты и другие. А из танцев наурская, заимствованная у горцев, но с русской удалью и украинской пластикой. Парни и девушки могли гулять только на своей улице, А если шли на другой конец станицы или на другую улицу, то возникали жестокие драки. Если же девушка шла гулять на чужую улицу, то ее били свои парни за измену. Если же парень хотел гулять в другом краю станицы или послать туда сватов, то он должен был дать выкуп парням того края. Выкупом обычно служили водка или деньги. После этого его принимали в свою компанию. Семейные уходили в праздники в гости к родственникам или ходили к соседям, поиграть в карты, посудачить или просто попеть песни. Любимым зимним праздником было Рождество Христово, 25 декабря по старому стилю, 7 января по новому. Этому празднику радовались взрослые дети. Под Рождество вечером, как только колокола ударят к вечерне, дети несли вечерю. Родным, близким, соседям. Вечеря – это сладкая каша, кутья из риса, пшеницы или другой крупы. За вечерю детей одаривали сладостями или мелкими монетами. В первый день Рождества рано утром мальчики, да и взрослые мужчины, шли рождествовать. Собирались до 10 человек задолго до праздника и разучивали специальные рождественские песни. Делали звезду, украшали ее цветами и лентами. Звезды делались полыми внутри. Внутрь вставлялись горящие свечки. Было красиво и эффектно. Рождествовавшие входили в дом, становились лицом к святому углу, угол в доме, где висели иконы, и пели «Славя Рождество Христово». Потом поздравляли хозяев с праздником, желали им всех благ. Хозяева одаривали мальчишек сладостями, монетами, а взрослым подносили водку или вино. Вечером, в первый день Рождества Христова, женщины, девушки и девчонки обходили дворы с калятками. Хозяева и их одаривали так же, как и мужчин. Иногда в торбу им клали каравай хлеба, кольцо колбасы или кусок сала. Под Новый год женщины ходили по дворам. Щедровали. А утром Нового года мужчины ходили и посевали. Кидали зерно в святой угол в доме со словами «Сею, вею, посеваю, с Новым годом поздравляю! На счастье, на здоровье, роды божи жито, пшеницу, всякую пашницу». Молодые в этот день водили козу. Делалось это так. Наряжали одного из мужчин козой, одевали его в вывернутый тулуп. Из песней «Мы не сами идем, мы козу ведем, Где коза топнэ, там жито ростэ». Танцами, шутками, прибаутками заходили в хаты, Поздравляли хозяев с праздником, Желали большого урожая, изобилия в доме. Все поздравления сопровождались Обильным угощением со стороны хозяев. Заканчивались рождественские святки крещением. На речках устраивали иордань, ордань – водосвятие. Если были морозы, то из льда вырубался большой крест и ставился у проруби. Рядом делали проруби поменьше. Крест окрашивали свекольным квасом в розовый цвет, что его выделяло на белом снегу. Делалось все это загодя. На крещение утром у церкви собирался крестный ход с иконами и хоругвями. Впереди крестного хода казаки вели под руки священника, голова которого была увенчана огромным венком из сухих цветов. Вся эта процессия двигалась к реке под звон колоколов и церковного пения. У реки проводился молебен с водосвятием. В тот момент, когда священник с молитвой опускал крест в воду проруби, в воздух пускали голубей. Народ купался в приготовленных прорубях от всех болезней. Стреляли холостыми патронами. Справлял народ и масленицу. Варили вареники с творогом и пекли блины, катались на санках. После масленицы наступал Великий пост. Прекращались гуляния, песни и танцы. Все было подчинено работе. В это время жители исповедовались и причащались что в празднике нагрешили, в пост искупали свою вину перед Богом. Все грехи отпускались священникам в церкви. весенний праздник сорока святых хозяйки выпекали для детей специальные хлебцы – жаворонков, отмечая тем самым приход весны. Весной самым большим праздником была Пасха. Пасхальный праздник длился целую неделю, но если Пасха совпадала с весенним севом, то праздновали только три дня, а остальные дни работали в поле. На пасхальные праздники люди, встречая друг друга, не говорили слова «Здравствуйте», а сообщали «Христос воскрес!», на что следовал ответ «Воистину воскрес!» и обязательно целовались. Одаривали друг друга крашеными в разные цвета яйцами. В эти праздничные дни молодежь водила хороводы, Играли в кривой танец, туман, дрема, катали крашеные яйца. Усердно отмечался населением станицы хутаров праздник Троицы, прощание с Пасхой. В субботу перед Троицей, Троица как и Пасха, всегда отмечалось воскресенье. Дома, ворота, калитки украшались ветками деревьев и цветами. Полы в хатах посыпались свежескошенной травой. Девушки на троицу надевали венки из живых цветов, водили хороводы, танцевали, веселились. Отмечали в станицах и хуторах и день Ивана Купалы, 24 июня. На этот праздник вечером жгли костры. Вокруг костров водили хороводы, прыгали через огонь. Считалось, что прыгающий очищает себя от всякой нечисти и дурного глаза. Кроме чисто церковных праздников, которые были одновременно и государственными, церковь, проповедуя среди народа идею монархизма, пышно отмечала так называемые «царские дни» – коронацию царя, рождение наследника престола, рождение венценосца и так далее. Особенно пышно отмечалось празднование 300-летия Дома Романовых. В церквях служились молебны, воздравия царя и членов его семьи. Накануне праздника на всех административных зданиях были вывешены государственные флаги России. Богатые жители тоже вывешивали флаги на воротах своих дворов. Весенние и осенние праздники сопровождались конными соревнованиями. Казаки, отслужившие службу в армии, до призывники и даже школьники, Показывали свою удаль в гладких скачках, джигитовки, рубке лозы, взятии препятствий. Станичные правления всячески поддерживали и поощряли такие соревнования и выступали их организаторами. Проходили они празднично, при стечении всего народа. Играла музыка, палаточники и латошники торговали с ластями и безалкогольными напитками. Победители соревнований получали ценные призы. Кинжал, шашку, шапку или деньги. Вручали их атаманы, станиц и хуторов. Народные обряды и поверья. В обрядах, как и в праздниках, стойко сохранялись пережитки дохристианской религии. Самым желанным обрядом, обставляемым пышно и весело, был свадебный. Свадьба начиналась со сватовства. Жених вместе с родителями подбирал сватов, называемых старостами. Подбирали для этой церемонии людей уважаемых, расторопных, умеющих красиво говорить. Чаще всего это были родственники или близкие жениха. Старосты с женихом направлялись в дом невесты под видом заблудившихся охотников на лисиц красных девиц. Если в доме таким охотникам были рады, то их встречали родители невесты, брали у главного старосты хлеб и клали на стол. Старосты спрашивали согласие у родителей и невесты, а родители, в свою очередь, спрашивали у жениха и невесты согласия. Если все были согласны, то невеста брала нож, оборачивала ручку ножа носовым платком и резала булку накрест на четыре части – После этого жених с невестой уходили в другую комнату, а старосты с родителями распевали магарыч и договаривались о дне свадьбы, количестве гостей, о приданном и других делах. В завершение этой церемонии невеста перевязывала жениху правую руку головным платком, а старост – полотенцами через плечо. Сватовство не всегда проходило гладко. Часто приход сватов – был неожиданным как для невесты, так и для ее родителей. Невеста даже не знала, за кого ее сватают. В таких случаях сваты часто получали гарбуза то есть отказ родителей и невесты. После сватовства родители и родственники невесты шли к жениху для осмотра его хозяйства – смотрины. Родители жениха показывали свое хозяйство, угощали сватов и окончательно договаривались о дне свадьбы, приданном, количестве гостей, а также столовых семье невесты. Это определенная денежная сумма, которую семья жениха выплачивала родителям невесты. После смотрин в семьях жениха и невесты шла подготовка к свадьбе. Семья жениха подбирала дружка, Он должен был хорошо знать свадебный ритуал, быть степенным, речистым, женатым мужчиной. Часто эту роль выполнял староста, сват. Жених подбирал старшего боярина и бояр и своих друзей. Назначались две свахи, которые во время одаривания молодых принимали подарки. Это были, как правило, родственницы, старшие замужние сестры, тетки. Светилкой для жениха была младшая сестра или племянница. В семье невесты подбиралась старшая дружка и дружки, которые одевали невесту и пели свадебные песни. Еще подбирались две свахи. На свадьбу в обеих семьях готовилась обрядовая выпечка – каравай, дывень, шишки, лежень. Гильце готовилась только в семье жениха. Это небольшое деревце, украшенное цветами, лентами, конфетами, орехами, завернутыми в фольгу и прочими мелочами. На свадьбе за сохранность гильца отвечали бояре. При выпечке каравая в его тело обязательно запекали серебряные, а у зажиточных золотые монеты. При изготовлении всех свадебных печений, да и всего свадебного процесса пелись ритуальные песни. Гостей на свадьбу приглашали жених и невеста Загодя. Это были родственники и близкие соседи. Жених вместе со старшим боярином, а невеста со старшей дружкой и подружками отправлялись каждый в отдельности по своим родственникам. Невеста при этом была уже в свадебном платье. Девушки сопровождали невесту песней «Ой, дай Боже, из неба чого нам треба». Невеста кланялась всем встречным, а кого приглашала на свадьбу, кланялась трижды. Приглашаемые при этом говорили «Спасибо отцу и матери, а тебе пусть Бог помогает». Старшая дружка приглашенным вручала шишку. Подобным образом приглашал свою родню и жених, а старший боярин вручал им шишку. После приглашения гостей Невеста заходила в дом жениха красить гильцы. Невестой девушки прикрепляли гильцу по нескольку цветков, пучки калины и колосья ржи или пшеницы. При этом они пели «Рясны, гилычко, рясны, без колыны красны, без соночка сяе, без витерка мае». Невесту и подружек семья жениха угощала сладостями и безалкогольными напитками. После застолья невеста с подружками уходила или уезжала домой. Накануне свадьбы в доме невесты проводили вечер-девишник. На него собирались подружки невесты, туда же приходил жених со своими товарищами. Вечер сопровождался песнями, танцами, шуточными красочными обрядами. Поздним вечером девишник завершался угощением, после этого все расходились, чтобы встретиться утром. С утра к невесте собирались подружки и наряжали ее в свадебный наряд, напевая при этом «Куды дитя собирается, що так било умывается? Чи мы турки, чи мы чужие люди Ой, не ходи, мы не чужі люды!» Свадебное платье, белое или розовое, невесте дарил жених. На голову невесте надевали фату из тюля или кружев. Вместо короны прикрепляли специальные восковые свадебные цветы. Часам к десяти приезжал на линейке или богатой тачанке жених со старшим боярином и дружком. Забирал невесту со старшей дружкой и ехали в церковь венчаться. Если жених и невеста жили близко от церкви, то шли пешком. Сам процесс венчания был торжественным, пел церковный хор, горели свечи. Над головой молодоженов старший боярин и старшая дружка держали венцы, изготовленные из золотистого металла. Священник спрашивал жениха и невесту, по согласию ли они вступают в брак. Получив согласие, он надевал на пальцы молодым под пение церковного хора кольца, обводил трижды вокруг аналоя и объявлял их мужем и женой. Богатого жениха и невесту из церкви вели в венцах и с церковным хором до самого дома. За венчание и хор священник брал определенную плату, этим занимался дружок. После венчания молодые приезжали в дом жениха. Их благословляли родители жениха, угощали. И жених отвозил невесту в родительский дом, а сам возвращался к себе домой. В тот же день, а бывало и на другой день, К жениху сходились его товарищи – бояре, дружок, свахи, родственники – и составляли свадебный поезд, который ехал за невестой. Жених со светилкой, старшим боярином и дружком ехал на линейке. Впереди бояре верхом, за ними остальной поезд с родственниками. Лошади, линейки, подводы украшались цветами и лентами. Каждый участник поезда прикреплял на грудь цветок, У жениха и невесты нагрудные цветки были одинаковые, под цвет цветов в венке невесты. Когда свадебный поезд был сформирован, мать брала жениха за руку и выводила со двора на улицу. Он кланялся на все четыре стороны. Мать осыпала его хмелем, конфетами, мелкими монетами, чтобы жених был счастлив и богат. Впереди поезда ехал жених. Рядом с ним – светилка с букетом цветов, старший боярин с гильцем, дружок с графином водки. В пути следования участники свадебного поезда пели, плясали, а бояре джигетировали. У двора невесты свадебный поезд встречали на воротах родственники невесты, в основном молодые парни и мужчины. Они вооружались палками, метлами, ведрами, и даже ружьями. При приближении жениха поднимался крик, стрельба холостыми зарядами, угрожающе поднимались палки и метлы. Бояре имитировали взятие ворот. Ворота открывались только после получения выкупа. Желающим наливали рюмки водки или вина. Выкуп превращался в веселую церемонию, которая сопровождалась шутками и всеобщим весельем. Свадебный пояс жениха – въезжал или входил во двор и останавливался перед входом в дом. Сважки жениха при этом пели «Ой, так долго мы стоят ему, сыру землю тайтоптат ему». Из хаты выходила невеста со старшей дружкой, кланялась жениху. Жених кланялся невесте. Дружок заводил молодых в хату и сажал за стол в святой угол. Здесь заранее На сиденье расстилали кожух вверх шерстью, чтобы жизнь была теплой и богатой. Со стороны жениха садился старший боярин и ставил гильца на стол. Здесь же садились светилка и бояре. Со стороны невесты садились старшая дружка с подружками. Садились за стол и все гости жениха, прибывшие с поезда На столе обязательно стояли таланты, две четверти водки, украшенные колосями ржи или пшеницы и плодами калины. Эти четверти назывались колосовками и распивались в последний день свадьбы. Здесь же стояли связанные красной лентой две бутылки. Одна для бояр, другая для дружек. Причем одна была с водкой, другая с водой. Но какая с чем, никто не знал. Прибывших гостей угощали. А в этот момент дружко выкупал невесту у ее брата. Церемония сопровождалась шутками, а свашки при этом пели «Братику лякайся, братику постарайся, не продавай сестру за рубль, а продавай за два золотых». Во время застолья дружки поют песни и состязаются в остроумии со свашками, дружком и боярами. Как только свашки запевали песню Брала, называется имя невесты, лён-лён, выпровожала подружек вон-вон. Бояре и дружки хватали со стола приготовленные бутылки, и тут видно было, кому что попало. И снова шутки, прибаутки. После этого гости жениха покидали застолье невесты, а на их место усаживалась родня невесты, и начиналось одаривание молодых. Церемония одаривания сопровождалась напутствием молодых, пожелания им счастья, многих лет жизни, в любви и согласии, чтобы не забывали отца и мать и всех родственников. Одаривание начинали отец и мать, а потом по старшинству. Дарителям подносили кусочки каравая и рюмки водки или вина. При разрезании каравая на доли Середина его с запеченными монетами вырезалась и подносилась молодым. На свадьбе дарили самые разные вещи. Посуду, отрезы мануфактуры, подушки, одеяла, рубахи, белье, скатерти. Многие дарили птицу и скот, сельскохозяйственный инвентарь, конскую сбрую. В хозяйстве все пригодится. Не обходилось и бесшуточного, символического дарения. «Дарю невесте коробку-гороптив». «щоб не любила чужих молодців», «а жениху мешок пшинки», «щоб не ходив до чужой жінки», или «дарю вам быка того, що дома нема, так як що найдете, так буде ваш». Подобных подарков дарили много. Во время процесса дарения жених и невеста стоя благодарят за подарки и кланяются. После дарения грузили приданые невесты на подводы жениха, Но прежде его выкупали у родных невесты, всю той же водкой и вином, и отправлялись к дому жениха. При этом умудрялись как можно больше объехать улиц, показать приданной невесты. Родители невесты благословляли жениха и невесту, вручали невесте икону, а жениху – каравай хлеба. Молодые кланялись родителям и уезжали в дом жениха. Подъезжая к дому жениха с приданным невесты, свашки пели «Выйды, матынка, подывыся, счет обе бояры привызлы, скрыню ковану, щейны вистку кохану». В это время на воротах разжигался костер из соломы, и молодые должны были перескочить через огонь, тем самым очистив себя от злого духа и дурного глаза. Когда молодые шли по двору, Женщины пели «Тоби маты не журытыся, Тоби маты высылытыся, Тоби маты на печи систи и порядочу квесты». На пороге дома молодых встречали родители и благословляли жениха и невесту. При этом жениху вручали икону, а невесте – каравай хлеба. В доме жениха, как и в доме невесты, молодых одаривали гости – со всеми добрыми пожеланиями, напутствиями и приличествующими случаю, шутками и весельем. После дарения завешивали невесту скатертью или большим платком от постороннего глаза, снимали с нее фату с цветами и повязывали голову платком, сняв его с руки жениха. При этом звучала песня «Що хотилы, то и зробылы, с кныша поляныцю, с дивки молодыцю». После этого молодые имели право уйти отдыхать. На следующий день с утра гости собираются снова в домах родителей молодых. Родственники невесты приносят в дом жениха завтрак молодым. После угощения родственники невесты уходят, и гуляние продолжается в обоих домах. В этот день участники свадьбы с обеих сторон одеваются в цыганские костюмы, красятся, наряжают своих, невесту и жениха, и готовят курей. С этой целью в процессе цыганской свадьбы идут по станице или хутору с песнями и пляской, катают на тачках или саночках в зависимости от времени года отца и мать молодоженов. А если это происходит в теплое время, то могут родителей искупать в речке или в луже. Идя по улице, цыгане заходят во дворы участников свадьбы, Собирают куру, такое- какие продукты, которые потом приготавливаются, и гулянье продолжается. В дореволюционное время отдельные свадьбы гуляли по неделе. Те свадьбы, как правило, были многолюдными, от 50 до 100 и более приглашенных с каждой стороны. Накормить и напоить такое количество людей стоило недешево. Поэтому бытовала поговорка «Свадьба на воротах не висит» а на шее. В современных свадьбах многое утрачено. Остались только отдельные детали старинного обряда. Забылись обрядовые песни, изменилась терминология, упрощенный сокращен сам ритуал. Свадебный праздник длится два от силы три дня, а то и просто обходится торжественным ужином. До середины 30-х годов прошлого века на нашем хуторе не было даже медицинского пункта. Жители были лишены всякой медицинской помощи и надеялись только на знахарей и повивальных бабок. А если нужна была медицинская помощь при серьезных заболеваниях, то приходилось ехать в близлежащие станицы. Там был, по крайней мере, фельдшер. Из нашего хутора почему-то чаще пользовались услугами фельдшера станицы Ирклиевской, которая расположена от нас по прямой в 7 километрах. В 1936 году на хуторе появился фельдшер Андрон Курила. Во время войны на хуторе работали две фельдшерицы – Елизавета Кувалдина и Дина Самарская. После войны Кувалдина уехала, а Дина Михайловна осталась и работала до 60-х годов, пока не ушла на пенсию. Но большей популярностью пользовались повивальные бабки. Они всегда приходили на помощь нуждающимся. Самыми знаменитыми были Екатерина Родионовна Рязанова, Екатерина Власовна Куличенко и Татьяна Даниловна Малакеева. Как уж они лечили, какими способами и методами. Но люди до сих пор с благодарностью и уважением вспоминают их. Резанова «баба Катя», как все ее называли, или «баба». Бабушка Рязанка по-уличному всегда приходила на помощь. Ее я знаю лучше других, потому что она в 1943 году принимала роды, когда я появился на свет. Да, пожалуй, лучшей повитухи тогда не было. Половина хутора она приняла на свет. Знаю ее лучше других еще и потому, что была она родной сестрой моего деда, Ильи Родионовича Буцкова. Бытовало множество всевозможных поверий, в том числе и по облегчению родов. Так при тяжелых родах открывали все двери и окна, замки, вынимали из ушей серги, роженицу клали на пол, постелив предварительно сено. Родственники и соседи обязательно посещали дом роженицы и приносили ей подарки. Когда ребенок благополучно родился, то родители подбирали кума и куму – крестных родителей новорожденного, которые несли ребенка в церковь, где его крестили, и нарекали именем согласно свецам. После крестин в доме родителей организовывался торжественный обед. Собственно, квалифицированное медицинское обслуживание в нашем Среднечелбасском сельсовете появилось после войны, когда от Павловской районной ЦРБ в поселке Октябрьском было образовано инфекционное отделение. Летом два раза в неделю павловские врачи приезжали сюда и принимали больных. В остальные нелетние месяцы работал филиал терапевтического отделения. Постепенно отстроили помещение, где появились, кроме перечисленных выше отделений, кардиологическое и хирургическое, а также поликлиника. 1 августа 1974 года сюда прибыл молодой врач Анатолий Николаевич Кудинов, который работает у нас и по сей день. За эти годы он был и завврачебным участком, и главврачом, и заведующим наркологическим отделением Павловской ЦРБ. Его усилиями в больнице созданы детский кабинет, скорая медицинская помощь. За особые заслуги в развитии здравоохранения Кубани в 2003 году Анатолию Николаевичу Кудинову присвоено почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Кубани». Жители хутора были людьми суеверными, верили в злых духов, домовых, ведьм, русалок, водяных, колдунов и в загробную жизнь. Самой страшной злой силой была ведьма-женщина, продавшая душу черту и приносящая людям и животным вред, особенно корова Против ведьм кропили помещение животных святой водой, принесенной с Иордана, чертили мелом кресты на дверях, стенах домов и хозяйственных построек. При всех болезнях обращались к знахаркам-костоправам, которые лечили народными средствами, травами, заговорами, святой водой и другими средствами, что иногда приводило к печальному исходу. Существовал обряд, связанный с особенностями казачьего быта. Например, когда мальчику исполнялся год, крестный отец стриг ему волосы, сажал на коня в седло, давал в руки плеть, шорный инструмент и книгу, чтобы рос хорошим казаком-джигитом, человеком хозяйственным и грамотным. Церемония стрижек, как всегда, сопровождалась застольем при участии родных и близких. В дореволюционное время свято соблюдались похоронные обряды. Умершего обмывали и переодевали в чистую или новую одежду. Хоронили на второй или третий день после смерти. Умершего отпевали в церкви, печатали и хоронили. На могиле устанавливался крест. Кто побогаче – ставили памятники. После похорон устраивали поминки. В хуторе раньше было несколько кладбищ, но в 30-е годы процветали вандализм и варварство, и многие кладбища были снесены, заброшены, а могилы и кресты разрушены. Поминки умерших производились на 9-й, 40 -й день и в годовщину смерти усопшего. Поминки сопровождались веками, чтением псалтыря. В то время не полагалось на поминках употреблять алкоголь. Раз в год отмечались общие поминки, которые проводились на девятый день после Пасхи, в понедельник. В этот день родственники умерших шли и ехали на кладбище, несли с собой закуску, сладости, безалкогольные напитки. По церковному законодательству алкоголем Усопших поминать – грех. Священники совместно с церковным хором отпевали умерших, за что награждались съестным и деньгами. Обильно подавалось нищим и калекам. После ухода с кладбища на каждой могилке оставляли еду, сладости. Кресты повязывались платками, полотенцами, мануфактурой. Все это снималось теми же нищими. Отмечались населением и другие обряды. Молепствия, освящение нового дома, пастбища, колодца и тому подобное. Огромное значение в жизни православного населения станицы хуторов играла церковь. Вся общественная жизнь народа в России до революции была под опекой церкви. Церковь контролировала и формировала нравственную и духовную жизнь людей, способствовала созданию личности человека прививая ему с детства понятие, что окружающий его мир – сотворение Всевышнего. Человек же – частица мира. В обязанности церкви входил ряд сугубо государственных функций – регистрация рождений, браков, разводов, смертей граждан. Церковь следила за политической благонадежностью своих прихожан. Священники участвовали в судопроизводстве – Преподавали в школе закон божий, навещали больных, напутствовали умирающих. Без соответствующего молебна не начинали хозяйственной работы, не входили жить во вновь построенный дом, не пили воду из вырытого колодца, не шли на военную службу, не выгоняли скот по весне на пастбище и так далее. Под неусыпным оком церкви шла учебно-воспитательная работа подрастающего поколения. Закон Божий был главным предметом в школе. Он изучал Библию, историю церкви, основы вероучения и обрядности, а также религиозную и человеческую нравственность. Школьникам внушалось, что труд – дело священное. В поте лица своего будешь есть хлеб свой. Закону Божию уделялось больше внимания, чем любому другому предмету. Под сенью церкви человек рождался, его крестили, жил, его исповедовали, умирал, его отпевали. Даже день рождения отмечали как день ангела, то есть память святого, чем именем был наречен человек. В церкви хранились боевые знамена и хоругви, подаренные казакам высшим начальством за усердную службу и за храбрость проявленную в боях с врагами России. Надо отметить, что не все казаки и иногородние были особо религиозными. Лишний раз, как говорили, «казак лоб не перекрестит». Да и церковные обряды исполнялись не всегда. В быту редко молились, да и посты не все соблюдались, особенно во время полевых работ. Пониженность религиозности, наверное, можно объяснить казачьей вольницей, которая унаследована от запорожского казачества. Казачьи полки часто бывали в разных городах России и за границей, много видели, сравнивали. Кроме того, в первые годы после переселения в станицах вообще не было долго ни церквей, ни попов. Средства на содержание станичных церквей и обслуживающего клира складывались из таких источников. Добровольные пожертвования прихожан кружечные и тарелочной сборы. В церкви висит церковная кружка, и во время службы по церкви один из церковного клира носит церковную тарелку. В них молящиеся опускают деньги. Продажи свечей, просфор, крестиков, венчиков для покойников, икон и прочие церковные атрибутики. Плата за требы прихожан, крещение младенцев, венчание молодоженов, отпевание покойников освещение вновь построенного дома и тому подобное. Оплачивались и заказные молитвы о здравии и за упокой. Но главным богатством церквей была земля. Хозяйственными и финансовыми делами церковного прихода занимался церковный комитет, который избирался прихожанами из своей среды. В него избирались люди состоятельные, религиозные, пользующиеся уважением у станичников. Комитет был подотчетен религиозному обществу станицы. Церковный комитет нанимал священников, диаконов, псаломщиков, панамарей, алтарников, свечников, певчих, церковного хора, сторожей и других. Всем им выплачивалось жалование по соглашению. После установления советской власти церковь была отделена от государства. 23 января, 5 февраля. 1918 года был обнародован декрет Совнаркома об отделении церкви от государства и школы от церкви. В декрете указывалось, что никакие церковные и религиозные общества не имеют права владеть собственностью, а все имущество существующих в России церковных и религиозных обществ объявляется народным достоянием. Все церковные земли были изъяты и розданы крестьянам. Отныне священники не имели права вести беседы с верующими по пропаганде церковного учения, преподавать в школе закон Божий, навещать больных, напутствовать умирающих. Везде и повсюду утверждали, что религия – опиум для народа. К 1929 году был запрещен колокольный звон, а в 1933 году Церкви закрыли. В последующем с колоколен сброшены колокола, а сами церкви взорваны. Станицы и хутора остались без храмов, без религиозной жизни. Начали иссякать традиции. Предавалась забвению история. Презирались обычаи и обряды предков. Утрачивалась культура. Людям прививалась ненависть к православной церкви и ее служителям. Начала рваться цепь, связывающая человека с прошлым, с памятью о предыдущих поколениях. Вместе с церквями уничтожали и казачьи святыни там хранящиеся, разорили кладбище. Поминание усопших предков считалось позором и всячески пресекалось. Постепенно люди начали утрачивать милосердие, нравственность, совесть. Наступили безверие и бездуховность. Люди, мучимые голодом, тюрьмами, налогами и займами, теряли человеческий облик, свои корни. К счастью, в наши дни хоть и медленно, но многое возрождается. Снова реставрируются старые церкви, строятся новые. Пусть сами люди решают, нужна им религия или нет. Мировоззренческие позиции верующих и атеистов нужно решать не диктатом и запретом, а свободным диалогом. Кто прав, покажет время.